г л а в а семнадцатая. Как я выгляжу? В очередной раз спросила сестренка, поворачиваясь перед зеркалом то одним, то другим боком. Изумрудное платье по последней моде Мариинов удивительно шло сестренке, подчеркивая хрупкость фигуры. И юбка, выполненная из плотной ткани, доходила до колен. Лиф был достаточно низкий, расшитый витиеватыми узорами. Но поверх него надевалась летящая накидка в пол с высокими разрезами по бокам и р о с с ы п ь юбусин. Ткань накидки удивительным образом меняла оттенок: почти прозрачная под горлом, она становилась все более н а с ы щ е н н о й к низу, оставляя н а б л ю д а ю щ е м у только намерки. Потрясающе! Улыбнулась я и закрепила на волосах сестры венок из белых цветов. Такие неприхотливые украшения вошли в столичную моду относительно недавно, но уже прочно закрепились у молодых незамужних леди. Белый цвет всегда ассоциировался с чистотой и непорочностью, и юные и с к а т е л ь н и ц ы мужей пытались таким нехитрым способом вызвать дополнительный интерес лордов. Глядя на Аделину, я была уверена, мужское внимание ей обеспечено. Ее диковинная для столицы красота бросалась в глаза. А живой характер и открытая улыбка никого не оставляли равнодушным. Вчерашние слова Алины об одиночестве не на шутку меня в з в о л н о в а л и С одной стороны, я сама не спешила связывать свою жизнь с кем-либо, зная, что могу погибнуть на очередном задании. С другой не желала такой участи своей сестре. Да и выбранная ею стезя целителя грозила лишь магическим истощением, но никак не смертью. Давить на Алину было бесполезно, поэтому я решила схитрить и дать сестренке шанс найти свою половинку. Ангелина, а ты? Что, прости, ты украсишь волосы? Боюсь, я слишком стара для этого. Засмеялась я и застегнула похожее платье стального цвета. Знаешь, я давно хотела сказать. Лина замялась, подбирая слова. У тебя замечательный жених, с которым не сравнится ни один лорд. А ты, Лина, начала я, стараясь подобрать слова. У нас с Рамиром все несколько сложно. Скорее, это у тебя все сложно, а у него вполне просто и понятно. О чем ты? Геля, он смотрит так, что все вопросы и сомнения отпадают. Ты принадлежишь ему, и Макмрака этого не скрывает. Я не удержала вздоха и покачала головой. Поэтому и говорю, что все сложно. Я принадлежу только себе, но Рамир не хочет этого понимать. Или же ты боишься впустить его в свою жизнь и довериться? Проницательно спросила сестренка, подойдя ближе. Знаешь? Если бы в моей жизни появился такой мужчина, я бы ни за что его не упустила. п о с т у п и л а с ь п р и н ц и п а м и н о с о х р а н и л а отношения, которые приносят радость. Не ты ли вчера утверждала, что никогда не заведешь семью, а потому не примешь ухаживания наших замечательных мужчин? И я хитро посмотрела на д е л и н у Это другое. м е л к а я н а дула губы. Ты пытаешься перевести разговор, а я видела, как ты преображаешься рядом с Рамиром, не о т т а л к и в а й его, Ангелина. Настоящие чувства в наше время большая редкость. Романтичная натура сестры видела совсем не те чувства, что на самом деле одолевали нас с Магом Мрака. Однако озвучивать свои мысли я не стала, потихоньку замяв разговор. Тем более нас уже ждали мужчины. Элар ночевал сегодня у меня в одной из гостевых комнат, а Ирвин явился с утра пораньше, чтобы полакомиться воздушными блинчиками и проводить во дворец. Новость о необходимости посетить Квингенту ж е сегодня изрядно испортила мне настроение. С советниками императора я сталкивалась всего несколько раз, но э т о г охватило, чтобы убедиться в непреодолимых разногласиях. Их закостенелые взгляды сильно мешали развитию империи. Пожалуй, за все нововведения стоило благодарить молодую императрицу, оказавшую влияние на супруга. Какой он, император? – спросила Линна, когда мы расселись в наемном экипаже и направились во дворец. Древний, – хмыкнул Ирвин, чем заработал мой хмурый взгляд. Что ты так смотришь? Ему в прошлом году исполнилось триста лет. Он очень древний. Для императора это много. Удивилась Мелка. Император лишь звание. Для человека, пусть и мага, это очень приличный срок. Пояснила я. Старости невозможно остановить. только задержать ее приход. Но ну, несмотря на это, наш император женился на молоденькой Мариинке и сейчас, наверняка, активно работает над продолжением рода. Ирв! На этот раз я пнула друга по ноге. Ай! Я же говорю правду. И как только она решилась выйти за него замуж, прошептала сестрёнка никому конкретно не обращаясь. Он же вдовец. И не единожды, хохотнул Ирвин, жаждущих власти дамочек достаточно много, а иногда родители мечтают породиться с правящей династией и вестечески продвигают свое ч а д о В общем, теневая гвардия не сидит без работы: то заговоры распутывают, то провокации предотвращают. Ради сохранения жизни императора они даже не гнушаются помучить на допросах ближайшее окружение. Жаль его, вздохнула Лина, отворачиваясь к окну. За в с ё в этой жизни приходится платить, тихо произнес Илар. Эти слова повисли в воздухе, погружая всех в невеселые мысли. У нас подобралась занятная компания, где у каждого за спиной есть переломный момент, разделяющий жизнь на до и после. Жаль, что нельзя было вернуться и переиграть судьбу, отобрать у нее тех, кто был дорог. Почему-то моя плата за будущее оказалась непомерно высокой, оставив в душе тоскую сожаление. Экипаж п о д в е з нас к служебным воротам, и мы в ч е р е д е других посетителей прошли во дворец. Сармат уже находился на месте в ожидании нас, успел поругаться с одним из советников. И я могла поспорить, что причиной опять стало недовольство чрезвычайно большими полномочиями ордена. Мы застали окончания беседы, перешедшей на повышенные тона. Доброго дня, лорды! Прерывая поток б р а н и громко поздоровалась леди а с т и р и обворожительно улыбнулась. о п п е н т Сармата, мгновение назад плевавшийся ядом, замолчал на п о л у с л о в и Издвинув кустистые брови, он пристально посмотрел в нашу сторону, но пару мгновений спустя уже расправил плечи, приосанился и улыбнулся в ответ, от чего на припудренном лице резко проступили морщины. с е с т р ё н к а даже попыталась смутиться от подобного внимания. Приветствую вас, м и л о е д и т я Благосклонно кивнул советник и, бросив на сармата уничтожительный взгляд, направился в нашу сторону. Вы на прием к императору? Да, милорд. Нас пригласили для личной беседы. Аделина выделила п р е д п о с л е д н е е с л о в о и широко распахнула свои зеленые глаза. Против такого п о д е т с к и восторженного взгляда мало кто мог устоять. Это так волнительно! с о в е т н и к к а мне, позвольте вам представить Аделину Астир. И выступил вперед Ирвин с госпожой, изгоняющей, полагаю, вы знакомы. Советнику д о с т о и л меня мимолетным презрительным взглядом, полностью сосредоточившись на сестренке. Рад, что вы так быстро прибыли, леди Астир. Вмешался в разговор Сармат. Император нас уже ждет. И я провожу вас. Вызвался лорд Амни и протянул руку. Очень любезно с вашей стороны. Пролепетала Алина, принимая руку, и бросила на меня из-под ресницы лукавый взгляд. Слушай, далеко пойдет. Одобрительно произнес Сармат, дождавшись, пока эта парочка пройдет вперед. Может устроить ее на работу в Орден? Не раньше, чем она окончит академию, и только если сама захочет. Поспешно добавила я. Уже решила, куда ее отдашь? Я склоняюсь к Линнской академии, но не исключаю, что она выберет Сантискую. й Я покосилась на невозмутимого и л а р а и усмехнулась. Ее к этому активно склоняют. Учеба это хорошо, но сначала бы разобраться с Квингентом и императором. Чую, в предстоящая беседа выпьет из нас все соки. Недовольно пробурчал Ирвин. Мы с Арматом недобро переглянулись. Еще посмотрим, кто кого. Малый зал располагался на втором этаже восточного крыла дворца. Так сложилось, что единственным светлым пятном все обстановки являлся крепкий дубовый стол и в о з в ы ш а ю щ и й с я на нем г р а ф и н из стекла янтарного оттенка. Остальная мебель, обивка стен и даже тяжелые портьеры на окнах были темных оттенков. Ходили слухи, будто это связано с особыми свойствами данного стола, но в чем они проявлялись, оставалось загадкой. Стоило переступить порог, как в помещении повисла тишина. Все 20 советников повернулись в нашу сторону. По традиции в квингент входило по одному представителю от каждого народа, населяющего Золотую Империю, а также пять личных советников императора. Хоть Квингенты представлял собой верховную власть, но по некоторым вопросам был вынужден согласовывать решения с с о р д и н о м Поэтому неудивительно, что за то время, что Сармат был его главой, он хорошо узнал каждого. С кем-то из них сложились дружеские отношения, подкрепленные годами взаимовыручки, но были и те, кто недолюбливал служителей высшей магической власти. п о с л е д н и м можно было отнести старейшего советника императора, представителя человеческой диаспоры лорда Прина. Когда я увидела его впервые, то удивилась, как в столь дряхлом теле держится дух. Однако вредности ума и яда этому мужчине было не занимать. За годы службы у него появилось много сторонников к в и н г е н т е К мнению этого почтенного лорда прислушивались. С его словом считались. в След за ним сторонники закостенелых взглядов прониклись недоверием к Ордину, но хвала светлому были и те, кто на все имел свое мнение. К таким советникам относилась старуха Эскара, древняя сухонькая ведьма была одной из Сковина. Честно говоря, с первого взгляда я прониклась к ней неприязнью. Меня пугали ее н е з р я ч и е глаза, особенно п л е с к а ю щ а я с я в них магическая дымка. Мне не нравились ее седые волосы, которые едва не касались пола, и она носила их распущенными. Вызывали отторжение ч е р н ы е м е ш к о в а т ы е п л а т ь я из з а которых Искара о казалась не просто худой, а костлявой. Длинный нос, крючковатые, как тистые пальцы, бледная кожа — неприязнь вызывала все. Однако стоило мне однажды удостоиться беседы с этой ведьмой, как отношение изменилось кардинально. Эскара оказалась умной и острой на язык женщиной. Ее слова никогда не расходились с делом, благодаря чему ведьма в свое время быстро завоевала уважение других советников, да и прочих дворцовых завсегдатаев. Еще одной примечательной личностью в к в и н г е н т е был Фиран. Представитель оборотней. Они с Сарматом не только состояли в дальнем родстве, но и успели п о б р а т а т ь с я на боевых вылазках. Ирин порой рассказывал занимательные байки про их приключения, от которых даже у меня, а л е л и уши, Марины и Альвы прекрасно представлялись, чем приходится сталкиваться ордену спасая одержимых. Поэтому всегда были объективны в оценке нашей деятельности. А вот остальные советники частенько доставляли хлопоты, а от противостояния между Квингентом и Орденом страдал Сармат и все д л а н и Риамин Валар из династии Золотых правил уже больше двухсот лет, твердой рукой удерживая власть в империи. Он пользовался большой популярностью у народа, в частности благодаря нескольким крупным реализованным проектам, значительно о б л е г ч и в ш и м жизнь тех, кто попал в трудное положение. А также потому, что за относительно недолгий период империя заметно преобразилась, став центром магии и точных наук. Поступить в любую из академий радужного города мог одаренный житель самого дальнего уголка империи. Молодые специалисты получали выбор: нести свои знания в родные края, имея за спиной государственное финансирование, или остаться на службе в столице. Сам император Валар, несмотря на солидный для мага возраст, сохранил привлекательную внешность. Седые волосы украшал золотой венец с алыми камнями родовыми цветами династии. Цепкий взгляд синих глаз подмечал любую мелочь, а на холодном лице не о т р а ж а л о с ь ни одной эмоции. Довершала образ короткая д в у ц в е т н а я борода с двумя косичками. закрепленными маленькими заколками с трубинами. Стоило слуге распахнуть створки высоких дверей, как присутствующие склонились в низком поклоне. Риамин Валар прошел к предназначенному для него месту во главе длинного стола и только после этого позволил присутствующим занять свои места. Нам, как приглашенным, предложили кресла, выставленные вряд на некотором о т д а л е н и и от квингента у всех на виду. Сармат не сводил хмурого взгляда с советника Прина. Мы с Ларом, Ирвином и а д е л и н о й сели по обе стороны от Варха, пытаясь скрыть нервозность за улыбками. Можем приступать. Разнесся по залу низкий голос императора. Советник а м н и й о г л а с и т е по какой причине собрался квинген т в этот светлый день. Семь дней назад в к а н ц е л я р и ю великого пришло уведомление о демонах, промышляющих в Приморье. Хочу отметить, что данный документ не содержал п о р ш и т ы х и засвидетельствованных доказательств, что в ы з в а л о обоснованные сомнения в компетентности составителя. В тот же день глава ордена потребовал предоставить подробности назначения действующего наместника Приморья. Великий. Вы одобряете обсуждение этих смехотворных вопросов? Скрепучим голосом поинтересовался старейший советник императора. И что же в них смешного, советник прин? Холодно спросил Феран. Абсурдность. Приморье под контроль н о империи и нет сомнений, что заявление о заселении демона фарс. Советник п р и н н будет лучше, если о д е м о н а х нам поведает сам глава ордена. Загасил разгорающийся спор Риамин Валар. Все же отслеживать их его прямая обязанность. Благодарю за слово, великий, и прошу до з в о л е н и я г о в о р и т ь и з г н н я и е й Ангелини д е й е р которая только что вернулась из Приморья. Пусть говорит. Кивнул император и перевел взгляд на меня. Спасибо, великий. Поднявшись, я учтиво поклонилась и принялась пересказывать недавние события. Пару раз меня пытались перебить приспешники п р и н а Они задавали странные, не имеющие отношения к делу вопросы, но под тяжелым взглядом императора вскоре сдулись и затихли, позволяя спокойно закончить рассказ. После меня великий поднял по очереди каждого из нашей четверки и внимательно выслушал. Последним произнесенным словом в зале поднялся г а л д е ж словно мы не на заседании просвещенных умов империи, а на базаре в людный день. Советник Пин выкрикивал вопросы, пытаясь уличить нас в лжи. Кто-то перебивал, высказывая абсурдные предположения. Обнаружив на лицах некоторых советников неподдельное волнение, я облегченно выдохнула: хоть кто-то нам поверил. Довольно, произнес император, когда вопросы советника пошли по пятому кругу. Я хочу, чтобы к концу недели у меня лежал подробный отчет по делам Приморья. Советник Феран, поручаю это вам. Великий, прости мою дерзость, но советник Фиран является заинтересованным лицом. Можно ли доверять ему проверку? И чем же я заинтересован? Не скрывая сарказма, спросил оборотень. Это не у меня. Доля в доходах Звездноморской верфи. Не для кого не секрет. Проигнорировал намек прин. Что глава ордена является вашим родственником, а уборотни сенья важнее всего, даже дел империи. Повтори, что ты сказал? Утробно зарычал Феран, медленно поднимаясь со своего места. Правду. Неприятно улыбнулся прин, н и с к о л ь к о не испугавшись. Вы оба заинтересованы. Неожиданное заявление заставило спорщиков замолчать и обратить внимание на старуху и с к а р у Тем более в столь важных вещах мужчинам доверять нельзя. Великий, с вашего позволения я бы хотела взять вопрос под свою ответственность. Но попытался возразить прин. Полагаюсь на вас, советник и с к а р а Кивнул император, поставив точку в споре. На этом совет считаю закрытым. Присутствующие начали подниматься и двигаться на выход, не громко обсуждая услышанное. Окинув нас напоследок ненавидящим взглядом, принц со своей свитой быстро удалился. Мы же покидали зал последними, и внезапно раздавшийся голос императора заставил нас замереть. Я с какой-то обречённостью отметила, как слуга прикрыл двери, отрезая нас от внешнего мира. Элар, произнёс великий, приблизившись к графу Нариму, а затем обнял его. Здравствуйте, дядя, ответил рыжий маг, опуская голову. Прости меня, мой мальчик. За что? За то, что принял твой выбор и отпустил. За все пережитое. Если бы я только знал. Теперь знаете. и Я надеюсь, что примете меры. Уже, ответила Риамин и вернулся за стол. Крепости на военном положении. По всей империи начинаются зачистки. Приходится действовать осторожно, чтобы не спугнуть приспешников наместника. А как же конфликт с советниками? с Тихо спросила сестренка у меня, но ответил ей сам император Валар. Им нужна иллюзия власти, и я даю ее дитя. Кстати, ты большая умница, очень хорошо вела себя на совете. Уверенно. Спасибо, великий. Смущенно улыбнулась сестренка и низко поклонилась императору. У тебя очень интересная магия, целительница, чувствующая, поправила Лина. Редкий дар, с которым я так давно не сталкивался. Думаю, ты не откажешься после окончания академии поступить на государственную службу. Мы уже обсуждаем перспективы ее работы в о р д е н е Разню сварх. Адлина кинула м у ж ч и н задумчивым взглядом, но промолчала. Дядя, мы отошли от темы. Чем я могу помочь? Обратился Эларк императору. На данный момент ничем. Пока тебе лучше держаться подальше от дворца. Не исключено, что среди моих приближенных есть предатели. Это предположение или есть косвенные доказательства. Назначение наместника Приморья проходило с подачи кого-то из ближнего круга. К сожалению, уже не упомню, кто именно предложил эту кандидатуру, но обязательно выясню. И я могу помочь. Можешь, но не будешь. На данный момент ты мой единственный наследник, и я не намерен снова тобой рисковать. Что значит единственный? э Ларн а х м у р и л с я Враги чувствуют мой скорый конец и принялись убирать с дороги всех, кто стоит на пути к власти. Рано вы заговорили о конце, ваше императорское величество. с изрядной долей насмешки произнес глава ордена. Нам предстоит уйма дел, поэтому не вздумайте брать самоотвод. К сожалению, ничего не могу обещать. Миргар и Евлону Питы. Очень тихо ответил Риамин, а его плечи п о н и к л и п р и ч у в с т в у я неладное. Я под защитой в е д и м выслал их из столицы, но нас предали Элар. Двух месяцев не прошло, как я похоронил твоих кузенов. Как? И Я ничего не знал. Граф Нарим тяжело опустился на ближайшее кресло. Пока нам удается держать это в тайне от широкой общественности, но как бы то ни было с происходящим действительно стоит разобраться. Мне нужно подтверждение с в е д е н и й о дарках. Если п р и м о р ь е м заправляет правящий, мне придется готовиться к войне. Сильно сомневаюсь, что он сдастся без боя. Сармат, собирай своих людей. Пусть возвращаются в столицу и будут наготове. Я постараюсь собрать всех, кого смогу, но люди нуждаются в изгоняющих. Учтились случаи поселения. Ежедневно в Орден поступают десятки запросов. Понимаю. Такая же история с некромантами и боевыми магами. Империя кипит, и боюсь, дальше будет только хуже. А ведь так было, когда демоны прорвались в первый раз. Восстание нежити и всплески энергии. Они определенно готовятся к прорыву. Знать бы еще, где он произойдет. в и в е н т а л е глядя на Шифа, ответила я. Как только демоны уничтожат древо мира, защита падет и эти твари смогут открыть переход в любом месте. Интересная теория. Не скрывая улыбки, поддел меня император, но мне было совсем не смешно. К сожалению, это не теория. Когда мы находились в Приморье, знакомое в и д я щ а е сделала предсказание о д е л и н и И боюсь, оно уже сбывается. Мы были в в е н т а л е и видели тварей, что смогли обойти защиту д р е в а и проникнуть в пещеру с переходами. Кто знает, сколько им понадобится времени, чтобы добраться до самого д р е в а мира. Значит, отправлю воинов для охраны. Думаю, и в е н т а л ь ц ы не станут возражать против маленького вмешательства империи. Кстати, один из хранителей равновесия собирался посетить столицу для встречи с вами. Хорошо, кивнул император и вновь повернулся к п л е м я н н и к у Лар, надеюсь, ты прислушаешься к моей просьбе и на время покинешь столицу. Думаю, родовое поместье в холмах будет идеальным местом. При всем моем уважении, дядя, но я не намерен сбегать. У вас и так нехватка магов, и талантливый маг огня лишним не будет. У меня нехватка наследников, и перед этим фактом отступают все другие. В общем, у тебя есть выбор: либо отправляешься в холмы, либо в академию. И что я там забыл? Будешь обучать неокрепшие умы под ч е т к и м присмотром моей квартии? Что скажешь? Надеюсь, вопрос с наследником решится в самое ближайшее время. Могу пожелать тебе того же. Вздохнул император и направился к выходу. Даю время подумать до завтра. И очень надеюсь на твое благоразумие. Надейтесь, дядя. Тихо пробурчал э л а р Кстати, госпожа изгоняющая, вы тоже подумайте, о чем великий? Я насторожилась. Какую хотите награду за спасение моего племянника? Благодарю вас за щедрость, великий, но свою награду я получу в о р д е н е Ой, вот только не надо этой скромности. У тебя есть младшая сестра. Подумай о ней. С этими словами император покинул малый зал. После его ухода на некоторое время воцарилась тишина. э л а р у ш е л в себя, явно обдумывая ближайшие перспективы, а мы переваривали высокий статус своего знакомого и последние слова главы государства. Все было слишком неожиданно. Могла ли я тогда подумать, надевая наряд Сирены, что спасаю жизнь наследнику трона? А теперь мне полагалась награда, которую брать неудобно и отказываться нельзя. Император прав. У меня есть сестра, а у нее определенные потребности, и главное из них наследование титула родителей. Дар, это конечно хорошо, но если он идет в дополнение к аристократическому происхождению... А ведь мелкая может потерять его, если отец снова проиграет с о в карты и мне не удастся откупиться. Ну что, кто еще хочет рассказать о своем славном происхождении? Или можем идти домой? Нарушил затянувшееся молчание Ирвин. А то с этими разборками я жутко проголодался. Это твое нормальное состояние. Хмыкнула я и увернулась от воспитательного подзатыльника. Ладно, уж так и быть, пока р м л ю голодавшая д е т я т к а Наверняка Ларика уже дома и что-нибудь приготовила. А если нет, у тебя есть чудесная помощница! Радостно воскликнул оборотень, косясь на Лину. Вот уж нет, это был разовый акт доброй воли, и повторению он не подлежит. Гордо задрав нос, сестренка поспешила на выход, пока ее не уговорили на готовку. Открыв дверь, она сделала всего шаг вперед, а затем что-то откинула ее обратно. Ушибиться ей не дала молниеносная реакция Ирвина, который подхватил мелкую на лету. Я к этому моменту успела выскочить в приемную, где отчетливо ч у в с т в о в а л о с ь колебание магического фона. В небольшой комнате творилось что-то невообразимое. Люди жались к стенам, дамы визжали и падали в обморок. Неизвестный мужчина стоял в плену пламени мрака. Фиолетовые язычки отрезали виновнику падения д л и н ы доступ к магическим потокам, пресекая любые попытки побега. К сожалению, пламя воздействовало только на магию и не могло обездвижить нападающего. Поняв, что бежать ему некуда, он вытащил из за пазухи небольшой пузырек и опрокинул в себя, прежде чем успели понять, что происходит. В то же мгновение из его горла в ы р в а л с я нечеловеческий р ы к а затем темное облако ч тут же рассеившееся в пространстве. Что это было? – удивленно спросила сестренка, все еще сидя на руках у Ирвина. По всей видимости, попытка избавиться от тебя. Недовольно произнес Макмрак, и от звука его голоса меня пробрала дрожь. Ну и куда вы успели в л я п а т ь с я пока меня не было? Ой, Рамир, у нас было столько всего интересного! С детской непосредственностью произнесла сестрёнка, а вот мне вдруг стало не весело. Взгляд д а р г о р и ц а не предвещал ничего хорошего. А давайте мы сейчас пойдём домой к Ангелине и там поговорим. А мне о д е л ь н о е предложение, Ироф. Поддерживаю. с о г л а с и л с я с ним Сармат. Шли бы вы уже отсюда. А как же нападение этот полутруп? Сам разберусь. Идите уже с глаз моих. Никакого покоя на старости лет нет. Так еще и свидание опять придется отменить. Зато сколько запомнившихся впечатлений! Философски извлекла Лина, за что была награждена перекрестными н е д о о а м и